Человек-микрокосм Расцвет философии темы человека-микрокосма связан с Шартской школой и приходится на XII век. Ей посвящен трактат Бернарда Сильвестра «De mundi Universitae sive Megacosmus e mikrokosmus» «О пространстве мира» или «Мегакосмос и микрокосм». Об этом писали необыкновенная Батиса Хильдегарда Бинганская и, не менее удивительная, Геррада Ландсбергская, а также Гуго Сен-Викторский и Гонорий Августодунский. От них тема перекочевала в энциклопедическую и дидактическую литературу XIII века. Тело стало метафорическим символом мироздания в подлунном мире, восходившим к Аристотелю и испытывавшим сильное влияние звезд, расположение которых толковала утвердившаяся астрология. Система метафор, связанных с телом, в принципе, сложилась в эпоху античности. Она включала в себя голову, внутренности и члены – капут, вентер, мембра – Кроме них, метафорическому осмыслению подвергались, разумеется, грудь, пектус и сердце, кор, в качестве средоточий разума и чувств человека. Из внутренности особенно большую символическую нагрузку несла печень, по-гречески хепор, а чаще джекур или джокур. Гадание на печени происходило от отрусков, которые почитали этот орган священным, Впоследствии считалось, что печень является вместилищем страстей. По рассказу Тита Ливия в басне о Агриппы именно живот, обозначающий совокупность внутренностей, играл в теле роль некоего координатора. Ему должны были поминоваться прочие члены, ибо он превращал пищу в кровь, которая текла по венам через все тело. Таким образом, Средневековье наследовало метафоры времен античности.